Из скульптуры брызнула струя воды. В окружении советников герцог поднялся с места. Так на лице герцога появились следы творческого вдохновения. — В целом, господа, мне нравится. — Да, хорошо, — тотчас поддержали герцога советники. Его величество приблизился к скульптуре. — Выразительная штуковина, — сощурец произнес он. Жаль только, что одна половина. Советники, понимающе вздохнули, искренне сожалея. А куда, собственно, девалась вторая? Заинтересовался герцог. Согласно известному рассказу барона, она мирно пошла с ней подалеку. Быстро пояснил бургомистр. А что, если все-таки как-то хотя бы приблизить? Среди помощников и адъютантов возникло ложное движение, завершившееся быстрым появлением второй половины, которую внесли в кабинет и поставили неподалеку от передней половины. — Уже точнее, — обрадовался герцог. — Да, — согласились советники, — гораздо точнее уже. Но поскольку скульптура барона состоит у нас из двух половин, впечатление от барона все-таки... — Раздваивается, — горестно вздохнул герцог. — В том-то и дело, — сокрушенно произнес один из советников. — Неудобно. Человек многое сделал и для Ганновера, и для всей Германии, — продолжал размышлять герцог. — Чего нам, собственно, бояться? — Не надо бояться, — сказал один из самых смелых советников. — Но ведь в этом, так сказать, весь смысл извояния. попробовал возразить бургомистр. — В этом вся соль. Это смешно кто же с этим спорит, но именно поэтому не хотелось бы рассматривать заднюю часть барона отдельно от передней, — сказал герцог и сделал жест, характерный для человека ищущего и глубоко творческого. — Что если... — А? — Соединить их воедино, — предложил самый молодой советник. — Кто такой? — тихо спросил герцог, бросив быстрый взгляд на советников. — Прикажете отметить? «Нет, пока просто понаблюдайте». Секретарь сделал пометку в блокноте, в то время как задняя часть скульптуры была благополучно сомкнута с передней. Среди советников возникло тревожное ожидание. «А?» — сказал герцог. «Так даже смешнее». Бургомистр, потрясенный случившимся, приблизился к скульптуре и почувствовал себя неуверенно. — Откуда же тогда будем лить воду? — тихо спросил он. — Из какого места? Среди присутствующих воцарилось молчание. Многие искренне озадачились. Герцог внимательно оглядел скульптуру и пришел к заключению. — Из Мюнхгаузена воду лить не будем. Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих и Иероним. А пьет его лошадь или не пьет? — «Это нас не волнует!» Герцога поддержал гул одобрительных голосов и аплодисменты. «Но в одном я решительно не согласен с проектом», резко произнес герцог, приблизившись к бургомистру. «Почему у барона зауженный рукав и плечо реглан?» «Нет, нет. Двойная петля на кушаке». Он показал, какая именно и где. «Здесь тройная оборка, и все. Никаких возражений, и все». Присутствующие дружно устремились к дверям. Грянули дружные аплодисменты посетителей трактира. На маленькой эстраде, где выступали музыканты, скрипач сделал шаг вперед. А сейчас, по просьбе уважаемой публики, гвоздь сезона — песня с вишневой косточкой волбу. Трактир содрогнулся от восторженного рева. Перед оркестром появилась певица, любимица Ганновера, и зажигательная песня полетела по улицам города.